Глава 15 «Дракиды», покатал я на языке название старших братьев Дрейков, вызывающее в памяти какие-то смутные ассоциации. Казалось, будто раньше откуда-то знал это слово, но потом забыл. Впрочем, если верить своему сну, то понятно откуда. Из прошлой жизни, когда меня называли «Убивший небо», «Видимо, заслуженно, раз завел себе таких врагов, которые смогли отыскать обидчика даже после перерождения. И некоторых из них я даже сейчас не люблю. Очень, очень сильно не люблю. Жаль, только не могу сказать, чем конкретно отличался монстр, сжимавший в лапе кинжал с тремя лезвиями от своего ученика, выследившего меня и захватившего в плен. Ну, не в размерах же дело». «Нет, да драконы. Неполноценные драконы. Да, кажется, именно так это слово и должно расшифровываться, вернее, переводиться с древнего языка властителей неба. В полуметре от меня обнаружилась крылатая представительница расы разумных ящеров, полирующая свои когти при помощи куска какой-то ветоши». «Даже чешуйчатые женщины остаются женщинами, и никакая война этого не изменит. Судя по твоему бормотанию и малость перекошенному лицу, насланная мною целительская спячка тебе все же помогла. Частично. Я со вздохом поднялся с кровати, сделанной из обугленного тряпья». В пустом животе заурчало, и наполнить его могло оказаться проблемой, ведь захваченный у бандитов провиант закончился еще вчера, а к побережью и полевым кухням ящеров попробуй еще пробейся. Вдобавок, там для меня может оказаться столь же опасно, как и на верхних этажах башни. Пусть жиду не узнала в своем случайном знакомом убившего неба, Но определенно существуют ее сородичи, которые способны на данный подвиг. Остается всего один вопрос в прошлой жизни проклял всего лишь нацию, лидером которого является владыка огня, или все же несколько раз Дрейков, Дракидов и Драконов. Я кое-чего вспомнил, однако и дыр в событиях последних лет осталось более чем достаточно. Если ты не против. «Повторим сеанс лечебной терапии ближе к вечеру». «Можно», – качнула правым крылом женщина Дрейка в жесте, который свидетельствовал о ее нежелании заниматься предложенным делом, но готовности идти на уступки. Недостаточную мимику лиц ящеры компенсировали многочисленными жестами, которые теперь мне было интерпретировать в разы легче, чем раньше». Подспудно даже ожидал появления системного сообщения с извещением о том, что мне подтверждают понимание невербальных способов коммуникации данной расы, но, видимо, сей рукотворный закон мироздания не пожелал работать по столь незначительному поводу. Но, боюсь, в этом не будет особого смысла. То, что целительной спячки не удалось исправить или привести к почти абсолютной норме, требует других методов лечения – А я скорее полевой медик, чем целительница душ. Свежую рану залатать могу, удержать умирающего тоже, ну и в лоб зарядить вражескому солдату. И все же проверить не помешает. Насланный целительницей сон убрал мой насморк без следа, да и тело казалось приведенным в идеальное состояние и не несло на себе ни малейших следов вчерашних подвигов, ну, если некоторого количества грязи не считать. «Если не секрет, что-нибудь еще ты обо мне узнать сумела, когда силы вернулись? Вот не поверю, чтобы у такой умной женщины не оказалось в запасе ни одного сканирующего заклинания или навыка». «У меня имелось целых три инструмента для этого, но все они являлись рунными цепочками на моем доспехе, а то, что могла бы узнать без них, скажет тебе меньше, чем собственный статус». Фыркнула женщина Дрейк, занимая нагретое моим телом место на самодельной кровати. Я подремлю часок или два, немного устала, пока тебя караулила. Ладно, но мне казалось, ты хотела как можно скорее пробиться к гавани. Во всяком случае, вчера о чем-то таком представительница армии вторжения говорила, прежде чем наслать на меня целительный сон. Что-то изменилось? А ты прислушайся, началась вторая битва за Риам. Снаружи и в самом деле громыхало в разы сильнее, чем раньше. Это была уже не дежурная перестрелка, а полноценная магическая артиллерийская дуэль. И поскольку мы новый штурм планировали только дня через два, когда через межконтинентальные порталы получится перебросить побольше подкреплений, значит начали ее упыри, а они не стали бы выползать из своего зловонного укрытия, если бы не имели хороших шансов на победу. «Знаешь, у меня складывалось впечатление, будто вы побеждаете по всем фронтам, и додавить упырей является лишь делом времени», — удивился я, прислушиваясь к не таким уже далеким взрывам, а также подозрительному свисту, очень похожему на звуки издаваемой реактивной артиллерией. А еще воздух оказался наполнен озоном, словно во время серьезной грозы. Часть города захвачена, вторая превращена в руины, третья наполненная голодающими беженцами, да даже то, что вы развернули полевые кухни, чтобы заботиться о мирном населении, уже о многом говорит. Если дело дошло до попыток наладить отношения с местными жителями, значит драконы решили обосноваться на этой земле всерьез и надолго. Разве нет?» Для упырей из башни жизни расплодившегося у ее подножия плебса стоит меньше, чем хромой, глухой, тупой старый коболь для дракона. Все-таки у к неба есть своя честь и жадность, что не позволяет просто так разбрасываться даже самым никчемным, на первый взгляд, имуществом. Мой же отряд и другие аналогичные ему были не столько попыткой подружиться с беловолосыми, сколько приманкой на остатки их армии отмахнулась целительница, укутываясь обугленным пальто. «Слишком сильные, чтобы нас получилось разбить без кого-то из не самых младших колдунов или толпы мертвого мяса, которых нужно было чем-то выманить из башни, но в то же время недостаточно ценные, чтобы размен на самых упырей и их творения стал невыгоден владыкам неба». «И ты с таким спокойствием говоришь о том, что вас фактически принесли в жертву, Поразился я такому наплевательскому отношению к собственной жизни. Лежащая на расстоянии вытянутой руки от меня целительница выглядела кем угодно, только не фанатичкой, готовой бросить саму себя в костер войны во имя каких-то туманных интересов, и даже особого фатализма в ней не чувствовалось. Нам не требовалось побеждать. Целью подобных отрядов стояло лишь продержаться до тех пор, пока не прилетит подкрепление. Пожала плечами и крыльями целительница. Да, это был серьезный риск, но за него нам и заплатить должны были серьезно. И если на выручку мне и моим товарищам так никто и не пришел, ну, кроме тебя, то чего-то пошло очень сильно не так. Будем надеяться, к тому моменту, как я отдохну, битва уже отгремит, и у нас получится пробиться к гавани. А из-за чего вообще вы начали войну с упырями? Целительница уже знала о моих проблемах с памятью, прекрасно объясняющих незнание местных реалий, а вот остальным подобный вопрос мог показаться крайне подозрительным. Не то чтобы я был против самой идеи набить их красноглазые бледные морды, но все-таки. Официальным поводом было то, что их пираты разграбили какую-то из наших колоний, не просто убив правившего там лорда «Ветра», но и украв сделанную его женами кладку. «Ну, это, в принципе, ерунда, дело житейское. Сегодня мы их, завтра они со всего три года назад совместно с упырями и даже дрову поход на светлых эльфов устраивали, ибо у ушастых задолбали уже удаленные городки сжигать». Невнятно пробормотала Дрейк, похоже, почти уже успевшая погрузиться в царство сна. На самом деле причина в близости четвертого погружения. Выстроенная гномами башня станет одним из немногих безопасных мест, когда мир опять захлестнут волны хаоса. А еще говорят, что в начале весны Великий Оракул, смотрящий на звезды из будто с приходом тепла убивший небо, будет топтать своими ногами те же ступени, по которым уже три сотни лет бродят вечные. Этот старый орк, без сомнения, та еще скотина, которая место в нижних мирах. И демоны от такого соседства горькими слезами заплачут, когда он туда наконец-то попадет. Однако дед и наставник основателя Зелёной Империи не дает ложных предсказаний. Его пророчества сбываются всем и всегда. Выдавшая мне новую порцию информации, которая рождала больше вопросов, чем ответов, чешуя читая целительница, наконец-то уснула. «А я остался сидеть и думать о своей жизни и о том, что же теперь, черт побери, с ней теперь делать? У ящеров на меня зуб таких размеров, что даже смерть и возрождение в другом измерении не избавит меня от проблем с ними». Конечно, лестно осознавать себя в некотором роде геополитическим фактором, из-за одного наличия которого на определенной территории может быть развязана война с этой страной. Но если слуги владыки огня меня поймают, то будет больно. Может быть, даже очень больно и очень долго, практически вечно. А искать они убившего неба будут, причем очень старательно. Тут гадалки не ходи. Впрочем, к ним ходить и не надо, как показывает практика, настоящий ясновидящий способен дать наводку на большой дистанции и без личного контакта. Если от обычных сыщиков еще можно уйти, несколько раз поменяв страну пребывания, внеся коррективы в свою внешность и забившись в какую-нибудь глушь, то как прятаться от разного рода оракулов просто не представляю. Не стоит забывать и про то, что меня и некую сущность, связывают обязательства, условия которых пока не ясны, но вряд ли будут сильно приятными. Продал ли я душу или просто сдал в аренду не столь уж и важно. Долг за спасение с явно навесили немалый. Как отдавать – непонятно. Технически-то, в общем, и не против». Себя любимого весьма ценю, и оплатить кредит за сохранение в целости собственной шкуры всегда готов. Если, конечно, предъявленная к оплате сумма будет измеряться не в невинных душах. Но, черт побери, с кем сделка-то была заключена? Когда мы общались в том странном храме, расположенном вроде бы на земле, пусть и точно не в России, то таинственный собеседник с шипящим голосом вел себя как личность несоизмеримо более могущественная и находящаяся в выгодном положении, но как минимум адекватная. Диалог поддерживал на вопросы отвечал, «Сейчас же до него фиг дарешься, даже если он сам выходит на контакт первым. Все дело в том, что договор обратной силы не имеет, и из крючка никуда теперь не деться, или есть какая-то другая причина». Гадать о том, что является корнем той или иной проблемы, как они связаны между собой и оптимальном способе избегания дальнейших неприятностей, можно было долго и безрезультатно, поскольку источников информации ужасно не хватало. одна Одной лишь логики в текущей ситуации смог бы далеко уйти разве только Шерлок Холмс. Однако было и то, в чем имелась более или менее твердая уверенность. Например, мой статус, который я наконец-то смог просмотреть. Вернее, просмотреть-то его мог и несколько раньше, но тогда на это банально времени не имелось. Или желания, поскольку мысли были заняты совсем другим. А сейчас, стоило лишь как следует задуматься о полученных в этом мире достижениях, то перед глазами сами собой появились ровные темные строчки, часть информации, в которых видел раньше, а часть... Сподобился узреть впервые после пробуждения на верхних этажах башни. Имя Иван Холмогоров. Ван. Истинное имя. Убивший небо. Титул нет. Модификаторы физического состояния. Сила плюс 2, ловкость плюс 2, выносливость плюс 2. Общий уровень 12. Бродяга. Уровень 6. Свойство: Великая абсорбция магической энергии. Легендарная. Вы настолько жадны до халявной магической силы, что ваша аура способна захватить любую энергию, с которой только соприкоснется, или высосать ее из подвернувшегося вместилища. Причем природа и агрессивность чужого волшебства роли уже почти не играют. Усвоить можно решительно все. Главное – объемами не подавиться. Вы можете восполнять силы, оказавшись в местах с богатым энергетическим фоном, поглощать прямые магические атаки, разрушать чары, наложенные на местность, объекты или живых существ. Отравление токсичными энергиями проходит почти моментально. Посторонние, усиливающие либо лечебные заклинания или надетые на вас артефакты с недостаточным сродством могут оказаться случайно разрушены. Свойство. Отвратительный контроль энергии. Исключительное. Вы способны сознательно и целенаправленно использовать имеющуюся у вас энергию напрямую, без всяких кострей вроде посохов, палочек, молитв, рун и заклинаний. Но вы используете ее просто отвратительно, по крайней мере, в плане коэффициента полезного действия. Крайне низкая стабильность созданных чар, повышенные паразитные потери энергии, большие шансы на получение побочных или нежелательных эффектов. Свойство Великая стойкость разума. Легендарная. На долю вашего разума выпали такие испытания, которые заставили бы большинство других разбиться на мелкие кусочки до конца своего жалкого существования, способные лишь кричать от чистой агонии. Но ваш разум прошел через эти испытания целым и невредимым, ну, максимум слегка потрескавшимся. Теперь его будет очень сложно смутить попытками залезть в мозги хоть в прямом, хоть в переносном смысле. Эффективность ментальных атак любого рода против вас значительно снижена, а силы воли хватит, чтобы преодолеть такую боль, от которой вообще-то следовало бы умереть на месте или как минимум сознание потерять. Свойством многоязычность, выдающаяся. Вам довелось побывать во множестве мест, обитатели которых не поймут друг друга без переводчика и везде смогли пусть с грехом пополамно объясниться. Как следствие этого, вы настолько привыкли к общению на чужой для себя речи, что если бы для каждого нового диалекта требовался свой собственный язык, они бы просто не поместились у вас во рту. Получено инстинктивное понимание языков, имеющих родственную природу с уже изученными вами, включая письменную часть, а также правила орфографии и пунктуации.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 или подставляться под удары чего-то опаснее камней. Навык – подгонка обуви, обычная. Часто бывает так, что казавшиеся почти в пору сапоги, ботинки или сандалии вам либо малы, либо велики, и натирают. Но теперь вы знаете, как бороться с этой ужасной напастью. Воин – уровень пятый. Навык – мощный удар, обычная.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 Модификаторы физического состояния. Сила плюс 2, ловкость плюс 2, выносливость плюс 2. Арбалетчик уровень 1. Навык быстрая перезарядка. Во время многократно отработанной процедуры заряжания своего оружия вы двигаете руками ловче и сильнее, чем это может показаться возможным. Достижение. Мститель редкое.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 Хм, любопытно, а чем отличается обычное имя от истинного? И не отражение ли в моем статусе словосочетание «убивший небо», пусть и через явно неспроста появившийся там прочерк, является причиной, по которой знаменитый орк-предсказатель чего-то там сумел про меня изречь? На эти вопросы пока нет ответов. Но если исходить из отражающегося в статусе, то за время забытого мной куска жизни я приобретал навыки и свойства от редких до легендарных. Многоязычность с ее пометкой «выдающаяся», пожалуй, сумеет при достаточном старании получить любой человек с обширной практикой изучения чужой речи. А вот великая абсорбция магической энергии должна являться недостижимой мечтой для абсолютного большинства чародеев этого мира – У меня ведь, оказывается, нет прокачанной сопротивляемости враждебным заклинаниям. Я просто эти чары еще на подлете к роду и перерабатываю в пригодную для использования силу, том даже не осознавая всего процесса. Логичным из этого проистекает сразу два вывода. Во-первых, чем большую степень редкости имеет свойство, навык, класс или достижение, тем большую пользу они могут принести» ну, в своей сфере деятельности, вряд ли какой-нибудь исключительный навык опытнейшего библиотекаря, благодаря которому тот найдет нужную ему информацию даже в чужом книгохранилище без всякой картотеки, принесут большую выгоду отправляющемуся на промысел рыбаку или штурмующему городскую стену в составе армии вторжения солдату». А во-вторых, до своего попадания в тюремную камеру башни я вел крайне насыщенную и интересную жизнь, раз уж даже жалких остатков былого могущества хватает, чтобы конкурировать с теми, чей общий уровень в разы выше. И утерянное во время столкновения с крадущим чужие силы осьминогом, Великая пространственная стабильность тоже, видимо, относилась к категории тех талантов, за которые можно продать душу и счесть сделку выгодной. Кстати, а что она делала? Судя по названию, обеспечила неизменность то ли меня, то ли некоторой территории вокруг меня – А это случайно не было защитой от попыток воздействия ценных планов в реальности, где у меня имеется как минимум один очень-очень серьезный кредитор. Изучение собственного статуса и последующие размышления увлекли меня настолько, что я умудрился пропустить пробуждение своей спутниц, бурча себе под нос. Нечто проразяв часовых и шипят чего-то, что перевести на человеческий язык не могло даже мое весьма полезное в плане изучения лингвистики свойства, чешуй, читая целительница, прислушилась к творящемуся вокруг и признала выход на улицу условно безопасным. Магически артиллерийская канонада пусть не утихла совсем, но вернулась к значениям, которые следовало признать дежурными. Один не слишком-то близкий взрыв раз в две 3 минуты, по меркам перебрасывающихся разрушительными заклятиями артиллеристов, способных сравнять город с землей, если бы не противодействие их коллег разного рода защитные барьеры, мог считаться чем-то абсолютно несущественным. Для действительно высокоуровневых одаренных, ну, это сотни за полторы, усталость не то чтобы совсем исчезает, Но методы борьбы с ней появляются гарантированно, и воевать неделю без и отдыха для них становится сложно, но можно. Одним достаточно и очень короткой передышки, чтобы полноценно восстановиться, другие балуются, сваренной специально под них и потому имеющие минимум побочных эффектов алхимии, третьи молят о помощи богов и получают желаемое, а четвертые на рабов и пленников свою усталость берут и перебрасывают. Негромко разъясняла целительница, облачившаяся хоть как-то подходящую ей одежду и теперь внимательно осматривающая из подвального окошка улицу перед полуразрушенным домом. Особых изменений на той, впрочем, не было. Разве только трупы бандитов и ополченцев кто-то изрядно обгладал, Но поскольку их не сожрали целиком и действовали это явно животные, лично я был не слишком обеспокоен. «Скорее всего, на поверхность выходили уже прекрасно знакомые мне обитатели катакомб, что не представляли угрозы, покуда не соберутся в стаю или не зажгут в угол». «Вроде чисто. Пошли». «А куда идем-то?» – осторожно осведомился я, выбираясь наружу. «Соваться в центр армии вторжения было бы для меня крайне опасным делом, даже с учетом чешуйчатой проводницы». Но до внешних границ занятых ими территорий, пожалуй, дойти можно будет. Вряд ли способные опознать убившего неба дракиды там под каждым кустом сидят. А если и встретится кто, то ему еще должно прийти в голову просканировать ничем не примечательного бродягу. Если что, знаю я тут одно здание, где есть хороший путь на верхний этаж, а оттуда и до крыши рукой подать. Ты же сможешь подать какой-нибудь сигнал всадникам на вивернах. «Во-первых, пассажиры они не унесут, ибо крыльями слабоваты. Иначе, черт-то с два бы у них наездников формировали из кабольдов, из кого-то более достойного. А во-вторых, я не слышу криков виверн, а ведь обычная хисан ладыка дня не сможет убедить заткнуться». Чешуйчатая целительница замерла у пролома в ограде, а потом, вдруг с ее выставленной вперед руки в направлении ближайшего из обгрызенных тел сорвался бредно-розовый луч и внутри трупа, там, где должно было находиться сердце, что-то вспыхнуло, а убитый еще вчера бандит задергался, как и его товарищи. Однако они не вставали на ноги, а скорее разваливались на части, выпуская на свободу муравьев. Десятки бледно-белых шестиногих тел размером с кулак дружно выбирались из пожеванных какими-то тварями покойников на свежий воздух И что-то мне очень не нравилась целеустремленность, с которой в нашем направлении хлынула вся эта хитиновая орда».